Дискодрём. Я взяла банку с экстрактом лапрезенсия, открутила крышку, поставила банку на тумбочку. Хотя нет, сначала я капнула чуть-чуть этой водицы в горшок с комнатным растением, поникшим спотифилумом. А потом уж забралась под одеяло. И хотя в голове крутилось множество мыслей, поняла, что засыпаю. Сон пришёл внезапно. Я снова была в океане. Я и впрямь была там, в холодной воде, но на этот раз без гидрокостюма. Я увидела то же, что и в первый раз, ныряя с Альберта. Руку света, тянущуюся от ла презенция. Присутствие протянулось сквозь косяк барракут, всполошив их. Они словно издали коллективный стон, прыснув в разные стороны. И достигло меня, окружив меня переменчивым синим свечением. Сжав мои щиколотки, оно быстро потащило меня в воде к светящейся, пульсирующей сфере облаку, и я оказалась внутри него. Но едва я вплыла туда, как оказалось в ином месте. Я уже бывала там раньше. На оранжевом пляже, который не пляж. У светящегося моря, которое не море. У кромки деревьев с белыми листьями. И теперь я могла дышать. Или, по крайней мере, мне так казалось, и воздух был чист и сладок. Но в этом сне, в этом ярком, слишком уж реальном сне, я чувствовала, что моё тело слабеет с каждой секундой. И Я чувствовала надвигающееся физическое онемение по мере того, как моя душевная боль росла с неослабевающим голосом вины. Вины, с которой я жила слишком долго. Я плохой человек. Я совершала плохие поступки. Я плохой человек.